Глава 22. Вы не знаете, с кем связались. После уроков пришлось идти в кабинет географии. Людмила Афанасьевна уже приготовила краску, клей, кисти и огромную стопу карт, порванных и обветшавших за долгие годы служения науке. «Не знаю, чем тут занималась моя предшественница», — посетовала учительница, «но все карты и атласы в ужасном состоянии» давно следовало заняться ими только все руки не доходили никита ксения и артема ошарашенно уставились на гору потрепанных карт прикидывая объем работы и начиная понимать что выберутся они отсюда не скоро артем схватил со стола продавленный глобус я займусь вот этим чучелом земли заявил он работы всем хватит сказала людмила афанасьевна вы проходите присаживайтесь Вскоре к ним присоединилась Лариса. — На в полку прибыла? — улыбнулась ей Ксения. — А тебя за что сюда? — За косметику, — сердито изрекла Кирсанова. — Нелли Олеговна посчитала, что у меня на лице слишком много косметики, а я сказала, что ей бы тоже не помешало. И вот я здесь. Ну, что делать? Артем торжественно вручил ей банку с клеем. Они взялись за работу. Оказалось, что все не так страшно, если трудиться вместе. Дело шло очень быстро, и вскоре стопка карт начала уменьшаться. Людмила Афанасьевна следила за их действиями и одобрительно кивала головой. — Как в старые добрые времена, — тихо произнесла она. — Когда я была маленькой, очень любила реставрировать старые книги и карты. — Тяжелое же у вас было детство, — хмыкнула Лариса. «Мне это нравилось». Учительница отошла к окну и выглянула на улицу. «Вам этого не понять. Равно, как и я, не всегда понимаю нынешнюю молодежь. Верно, наследник?» Никита выронил из рук кисти и испуганно взглянул на учительницу. Она повернулась к нему лицом, почерневшим и рассыпающимся на глазах, и хищно осклабилась – Никита отпрянул назад, налетел на стол, перевернулся через него и свалился на пол. Ворох карт посыпался на него сверху. «Никита, что с тобой?» — испугалась Ксения. Парень вскочил с пола и с диким видом осмотрелся. Людмила Афанасьевна испуганно подбежала к нему. Она выглядела как обычно. «Никита, ты в последнее время хорошо себя чувствуешь?» — участливо поинтересовалась она. «Что происходит?» «Я в порядке», — выдохнул Легостаев. М «Можно мне выйти?» «Конечно». Никита выбежал из комнаты и устремился в туалет. Там он открыл холодную воду и подставил лицо под струю. С ним творилось что-то неладное. Похоже, он опять заснул, и ему привиделся кошмар. «Может, стоит поговорить об этом с психологом?» Он давно не навещал Маргариту Федоровну, хотя обещал ей иногда заглядывать. Никита взглянул на себя в зеркало. Может, прямо сейчас? Ведь кабинет психолога совсем рядом, а карты подождут. Он вышел из туалета и направился к психологу. Из кабинета Маргариты Федоровны доносились громкие крики. Никита услышал их еще в коридоре. Голос принадлежал Нелли Олеговне. И слышно было только ее одну. Карачарова либо молчала, либо держала себя в руках и говорила очень тихо. Никита, подойдя к двери, прижался к ней ухом. «Вы не понимаете, — гремела Казакова, — я завуч этой школы, и я должна знать все, что происходит в моем заведении. Вы должны рассказывать мне обо всем». — Нет, это вы не понимаете, — приглушенным голосом ответила Маргарита Федоровна. — Есть такое понятие, как врачебная этика. Я не имею права открывать вам то, о чем мне рассказывают ученики. Могу вас уверить, что ничего выдающегося я здесь еще не слышала. — А я хочу знать обо всем, — рявкнула Казакова. — Что творится в мозгах у этих сопляков? Что они скрывают? — Ребята доверяют мне, и я стремлюсь им помочь, стараюсь... «Оправдать их доверие?» «Ах, вот как! А вы понимаете, что в моих силах выгнать вас из этой школы и принять на работу более сговорчивого сотрудника?» «На эту работу меня принимал Олег Палыч», — ледяным тоном произнесла психолог. «И только он может уволить меня. Вы же такими полномочиями не обладаете». «Не советую вам приобретать врага в моем лице, уважаемая Маргарита Федоровна», — сказала Казакова. Вы не понимаете, с кем связываетесь. — Ну что вы, очень даже хорошо понимаю, — спокойно произнесла психолог. А затем вдруг крикнула. — Убирайтесь вон из моего кабинета, пока я собственноручно не вышвырнула вас отсюда! Никита восхитился выдержкой Маргариты Федоровны. — Ну что ж, — грозно проговорила Нелли Олеговна, — я уйду. Но это не последняя наша встреча. Она громко затопала к двери, Никита едва успел метнуться к окну и прыгнуть за капку с пальмой. Казакова выскочила в коридор, красная, как рак. Дверь за ней тут же захлопнулась, и до Никиты донесся звук запираемого замка. Рассудив, что Маргарите Федоровне, наверное, хочется побыть сейчас одной, никита выбрался из своего укрытия и поспешил обратно в кабинет географии ну что тебе лучше спросила людмила афанасьевна да все хорошо кивнул никита он сел на свое место и придвинул к себе очередную карту мира артем пристально на него посмотрел что удивился никита видел бы ты себя опять в лес во что нибудь — Вовсе нет. — Рассказывай. Никита понизил голос до шепота. Казакова требовала у психолога, чтобы та доложила, о чем ей рассказывают школьники, которые приходят в ее кабинет. «Что — Что? — изумленно спросила Лариса. — Вот змея! Я сама недавно ходила к Маргарите Федоровне. Мы столько всего обсудили. Надеюсь, она ничего ей не сказала. «Маргарита выгнала ее из кабинета», — сказал Никита. Казакова обещала отомстить. «Откуда она только свалилась на наши головы?» — вздохнула Ксения. В это время в кабинет заглянула Инга Валерьевна. «Вот вы где!» — обрадовалась она. «Как дела с постановкой? Сразу после Хэллоуина будем проводить предварительный смотр, так что поторопитесь. Людмила Фанасьевна, как насчет чашечки кофе?» «С удовольствием, дорогая», — улыбнулась учительница. Вот только ребятки закончат. — А мы уже почти закончили, — сказал Артем, отодвигая от себя подклеенный глобус. Еще совсем немного осталось. — Ну, тогда жду вас в столовой, — сказала Инга Валерьевна и скрылась. — Я бы тоже перекусила, — призналась Лариса. С этим ручным трудом так проголодалась, что вылизала бы весь клей. — Давайте тоже сходим в буфет, — предложил Никита. Закончив работу, они разложили подклеенные карты по всем свободным столам, чтобы те скорее просохли. Людмила Афанасьевна поблагодарила ребят за помощь и вместе с ними отправилась в столовую. «Про что хоть эта пиковая дама?» — по пути осведомилась Лариса. «Я ведь ее не читала. Опять что-нибудь про золотого петушка?» Никита не выдержал и рассмеялся. Ксения тоже. «Чего вы?» — обиженно поджала губы Лариса. «Я ведь серьезно». Там про привидения, — со знанием дела заявил Артем. Про призрак старой графини, которая при жизни любила пораскинуть картишки. — О, так это круто! — оживилась Лариса. — Про привидения я люблю. Надо будет сходить в школьную библиотеку, взять почитать. Услышав о библиотеке, Никита вдруг вспомнил про фолиант. Гордеев ведь так и не успел ничего им рассказать из-за этой вездесущей Казаковой. Он решил наведаться к нему сразу после столовой. Однако, к удивлению Никиты, Гордей уже сидел в буфете, пил кофе и любезничал с ингой Валерьевной. За тем же столиком пристроилась Нелли Олеговна и прислушивалась к каждому их слову. Людмила Афанасьевна, улыбаясь, направилась к своим коллегам. Никита и остальные двинулись к прилавку, на котором аппетитными горками лежали ватрушки и сдобные булочки. Вид булочек сразу напомнил Никите об Ирине. И не ему одному. «Как там интересно Клепцова?» — проговорила Лариса. «Она хорошо держится», — сказала Ксения. «Бедняга, я бы так не смогла», — призналась Лариса. «Выпасть с такой высоты? Да я бы умерла со страху еще во время полета». Двери столовой вдруг распахнулись с громким стуком. В зал влетела репортерша Лидия Белохвостикова. За ней едва поспевал толстый бородатый оператор с камерой на плече. «Ну, хоть здесь кто-то есть!» — воскликнула Белохвостикова. «Надо было приезжать во время занятий, тогда бы застали куда больше народу». Преподаватели и ученики, сидящие за стульками, недоуменно на нее уставились. «Итак, начинаем!» — рявкнула Белохвостикова, взмахнув микрофоном. Оператор включил камеру. «Мы находимся в той самой школе, где совершено жестокое нападение на одну из учениц десятого класса», — затарахтила она. «Девочку выбросили из окна третьего этажа. Кто виноват? Были ли у нее враги в этом учреждении? Сейчас мы узнаем об этом у ее друзей». Школьники у раздачи остолбенели. Пронырливая репортерша бросилась к ним через весь зал с микрофоном наперевес то вы себе позволяете?» — вдруг грянула Нелли Олеговна, вскакивая из-за стола. «Кто дал вам право вот так вламываться сюда?» Пелохвостикова тут же сунула микрофон ей под нос. «Несколько слов для наших телезрителей». Казакова грубо отпихнула микрофон. «Ничего говорить я не буду! Выметайтесь отсюда немедленно!» «Вы не можете мне ничего запретить», — парировала журналистка. «Есть такое понятие, как свобода слова». — Только не в этой школе, — свирепо гаркнула зауч. — Я не позволю вам здесь своевольничать. — Да я и спрашивать не буду. Нелли Олеговна задохнулась от такой наглости. Никита и остальные заинтересованно наблюдали за происходящим. Пелохвостикова никому особо не нравилось но Казакову они просто ненавидели. Так что в этом поединке все симпатии были на стороне прессы. — Я буду... «Жаловаться!» — отчеканила Зауч. «Вы не представляете, с кем связались!» «А в самом деле, кто вы такая?» Спокойно осведомилась Лидия. В этот момент со стороны преподавательского стола послышался громкий сдавленный хрип. Звук был настолько ужасен, что в столовой моментально установилась мертвая тишина. Кофейная чашка — Упала на пол и разбилась вдребезги Гордей с широко раскрытыми глазами вскочил из-за стола. Он вновь захрипел, одной рукой схватившись за горло, а второй — за живот. Затем рухнул на пол и забился в конвульсиях, задыхаясь и громко хрипя. У Никиты в груди словно что-то оборвалось. Он бросился к Гордею. Артем и девчонки устремились за ним. «Врача!» — завопила Инга Валерьевна. «Вызовите врача!» Нелли Олеговна тут же выбежала из столовой. Людмила Афанасьевна почему-то побежала вслед за ней. Инга Валерьевна встала на колени рядом с Гордеем, сдернула с плеч свой жакет и, свернув его, подсунула ему под голову. «Ты снимаешь?» — вдруг восторженно взвизгнула Белохвостикова. «Удачный сегодня день!» «Вы что, совсем с ума сошли?» — гневно крикнула Ксения. «Надо же соблюдать хоть какие-то приличия!» «Заткнись, соплячка, не мешай работать!» — отмахнулась Лидия. Ксения сделала шаг в ее сторону, сжимая кулаки. Лидия испуганно отшатнулась и спряталась за спину оператора. В камере вдруг что-то громко щелкнуло, и из корпуса аппарата повалил дымок. Ксения злорадно улыбнулась. Это было ее рук дело. Лидия истошно завопила. «Камера сломалась, дьявол, в такой момент!» Никита склонился над задыхающимся Гордеем. Из коридора уже доносился звук быстро приближающихся шагов. Гордей схватил парня за локоть и привлек к себе. «Книга!» — прохрипел он из последних сил. «Спаси книгу! Она в моем кабинете!» В столовую ворвались школьная медсестра Алла Сергеевна, Маргарита Федоровна и физрук Михаил Федорович. Никиту мгновенно оттеснили в сторону. «Разойдитесь!» — крикнула Алла Сергеевна. «Ему необходим воздух! Что случилось?» «Мы пили кофе», — взволнованно сообщила Инга Валерьевна. «А потом он упал». Никита развернулся и выбежал в вестибюль. С самыми худшими опасениями он бросился в кабинет Гордея Борисовича. Его подозрения подтвердились. Замок был взломан, дверь приоткрыта. Никита вошел в кабинет. Красный фолиант пропал.